Глава 7. Окрестности Златограда. Владение клана Мамонтовых. Магический лицей. Северный кампус. 21.19. Расследование продолжается. Пока не ясно, связано ли нападение с магоборцами или же это результат конфликта между охраной аэропорта и протестующими. Нам до сих пор не удалось выйти на связь с официальными представителями принца Виктора или великого рода Строгоновых. Источники в правоохранительных кругах сообщают, что на данный момент все версии находятся в разработке. Полногрудая брюнетка с глубоким вырезом скорбно поджала пухлые губки, как бы предлагая зрителям присоединиться к ее негодованию по поводу нерасторопности полицейских. Кукла силиконовая. Небось, трудилась день и ночь под столом шефа, чтобы получить эту работу. Ох, шить местные новости. Что примечательно, прямых обвинений в устройстве взрыва в мой адрес не последовало. Боятся черти судебных исков. и прямого вмешательства с моей стороны. А злить повелителя льда глупыми ними не самая лучшая идея. Обвинять прямо не осмеливаются, пока не осмеливаются. Уроды, все бы им сенсацию найти, пробурчал я взмахом руки, переключая канал. Пока сложно сказать, каким последствиям это приведет, но уже сейчас можно утверждать, что баланс сил серьезно изменится. Два эксперта в телевизионной студии с опломбом обсуждали открытие первого стационарного портала в Штатах. И, конечно, у них на это имелось собственное мнение, где пиндос уже практически завоевали весь мир. Быстро народ забыл, что совсем недавно им здорово врезали русские колдовские кланы. Как это называется? Короткая память? Вроде ее еще называют девичьей. Всегда знал, что все телевизионные эксперты – трансы и пидоры. — Позвольте с вами не согласиться. Изобретение мгновенного переноса, конечно, важно с точки зрения общего развития цивилизации, однако сомневаюсь, что оно каким-либо образом изменит расстановку сил в глобальном масштабе. Не забывайте, джамперы раньше умели создавать порталы. — А, нет, не все. Нормальные среди них тоже встречаются, хотя, наверное, редко. Я сидел в плетеном креслеце, с удобством закинув ноги на столик. Горящий экран телевизора находился на уровне глаз. Крыша кампуса, где находился мой личный закуток, медленно погружалась в сумрак прохладного вечера. Солнце уходило за горизонт, отступая под натиском наступающей ночи. Хорошо, надоела жара. Аналитическая программа о достижениях прыгунов заставила задуматься. При просмотре новости на планшете Полины что-то царапнуло сознание. Какая-то неправильность, какое-то отклонение, выбивающееся из общего... И вот черт, точно! Куда был построен портал? Где находились старые врата? В грёбаном Бостоне, родовом гнезде Морганов, чтобы он в печенках икал до скончания века. Какого хрена, пробормотал я. Ван Хоторна и Морганы всегда были на ножах. Вспомни тот же штурм Белого дома. Шокеры огнем и мечом прошлись по Вашингтону, пытаясь прикончить лидера пространственников. И это не вспоминая нынешнее соперничество за первое место среди других амерских кланов. Что это? Притворство? Дипломатический ход? Неудивительно, что прыгуны ко всему прочему вышли еще и на ледышек. Работают по всем фронтам. Заручаются поддержкой в будущем противостоянии, параллельно усыпляя бдительность соперников. Выходит, обрабатывают не только нас. Подумав об этом, я усмехнулся. Нас. От старых привычек трудно избавиться. Все еще соотношу себя в первую очередь с родным кланом. Впрочем, могло ли быть иначе? Я и есть Строганов. Ладно, сейчас не об этом. Ванхоттерны играют за две стороны, а то и три, не стоп Они играют за одну сторону, за свою собственную. Скрытые явные мотивы, фальши притворство переплетение интересов, интриги и замыслы – все это сопровождает любой из колдовских кланов на всем протяжении его становления и существования. Хитрозады и засранцы, пробурчал я. А вот интересно, можно ли завладеть технологией постройки стационарных порталов? На первый взгляд, магия пространства без магов пространства должна быть бесполезной. Звучало логично. Однако, если вспомнить обитель Стужи и возможность гигантской цитадели летать без единого воздушника на борту, начинали появляться сомнения. Ведь как, по сути, моя крепость держится в воздухе? За счет артефактов. И для управления ими не нужны операторы магии. Лимонники сразу об этом позаботились, справедливо полагая, что однажды могут понадобиться все имеющиеся силы для отражения потенциальной атаки. Как итог, острова могли управлять обычные люди без помощи мага воздушной стихии. Возможно, и здесь похожий случай. Поставил стержни из графита и, начиная пускать грузы на другой конец портального перехода. Нет, прыгуны не идиоты, они бы учли опыт островитян, вслух усомнился я. Контроль явно присутствует в том или ином виде. Иначе быстро найдутся желающие наложить толстую лапу на ценные изобретения. А наладить производство артефактов нетрудно. Я взял со стола узкий стакан, полный прохладного земляничного чая. С аппетитом захрустел крекерами с малинным вкусом. Еще несколько переключений каналов. Надоело махать руками, перешел на управление голосом. Следующий. Дальше, дальше, дальше. Стоп, вроде другое. Положение на африканском континенте остается критическим. Проблема с продовольствием задела почти 90% населения. Ну да, кто бы сомневался. После похода против Европы дела у чернокожих пошли не очень. Большинство вождей сдохло, централизованной власти нет, остатки племен вадуистов с радостью устроили очередную свару. И надо же, победители жрут побежденных на мистических ритуалах. «Разумеется, никто в таких обстоятельствах заниматься сельским хозяйством не собирался. Отсюда и трудности с жратвой. Ничего удивительного». «Дегенерат тупорылый», — процедил я, наблюдая кадры поедания пацана-негритенка. Жирный Боров впился зубами в зажаренную тонкую руку. Какой-то умник заснял пиршество по случаю победы над соседской деревней и выложил запись в сеть. Меня затошнило. «Ну и гадость. Совсем уже крыша поехала». думают каннибализм прибавит магических сил кретины дальше в настоящий момент данный вопрос не стоит на повестке дня сухопарый пресс секретарь канцелярии московского князя немигающим взглядом рептилий смотрел в глазок камеры отвечая на вопросы собравшихся журналистов в разгаре еженедельная пресс конференция «То есть власти не будут помогать Белоруссии?» – уточнил какой-то столичный хлюпик в модных шмотках и дурацких очках в металлической оправе. «Поставка углеводородного топлива в настоящий момент полностью прекращена по всем направлениям», – терпеливо пояснил клановец. «Глядя на его кислую физиономию, можно легко представить, какие на самом деле чувства им владели. Наверное, стоит и думает, вот бы поджарить настырных ублюдков фаерболом побольше». «Хорошо тебя понимаю, чувак», — я отсалютовал огневику стаканом с чаем. «Тоже терпеть не могу, журналюк». «Будет ли отменен визовый режим?» — Хлюпик не успокаивался. «Нет», — лаконичный ответ от ближника князя Орлова. «А что насчет торговых отношений? Будет ли открыта граница в прежнем режиме?» «Нет, все прошлые договоры с льготными тарифами отменены. Скорее всего, навсегда». «Вот так вот. Без лишней патетики, просто и ясно». В отличие от прошлых властей, выходцев из советского партапарата, магам плевать на братство народов. Бывшие республики СССР для них стоят на одном уровне с какой-нибудь Мексикой или Никарагуа. А ситуация в Белоруссии ахвая. Экономика на дне, промышленность уничтожена, серьезные проблемы с поддержанием инфраструктуры, постоянные остановки водоснабжения нехватка электричества. Попытка надавить на жалость ни к чему не привела. Кланы выслушали, покивали, равнодушно пожали плечами и ушли, предоставив разбираться с проблемами самостоятельно. Такой вот холодный рационализм и безжалостный прагматизм. Колдуны не ГБшно-чекистские функционеры, готовые ущемлять своих ради чужаков. Белорусские власти возмутились и публично заклеймили русских предателями. Орловы хмыкнули ужесточили требования к визовым центрам, заодно закрывая остатки границ для грузового транспорта. Как говорилось выше, кланы совсем не походили на прежнюю российскую власть. В унисон пришли новости из Казахстана. Учащение набегов наблюдается на протяжении всех южных границ. Налеты носят спланированный характер хорошо отлаженных операций. Если коротко, некоторые китайские кланы расширили привычную сферу деятельности и принялись нападать на казахов для угона в рабство. Пользуясь превосходством в магии, они поставили процесс едва ли не на конвейер. Как итог, жители южных земель принялись перебираться на север. Правительство Казахстана попросило о помощи Курбатовых. Их, естественно, послали. Оборотни еще больше укрепили границы, усилив пограничную стражу големами и боевыми магами-перевертышами. Для населения ПТВ пустили хроники 90-х, когда местные националисты безнаказанно нападали на русских жителей, а казахстанская полиция отказывалась открывать дела, не принимала заявления и вообще открыто заявляла, «Сами виноваты, убирайтесь отсюда». Народ посмотрел и как-то сразу охладел. Правда, инциденты все же случились. Казахи из местных попытались поднять волну. Зря. Хранители действовали жестко, одноразовые пластиковые наручники и этапом до границы для принудительной депортации. Малейшая попытка сопротивления, в ход шло оружие. У кого находилось гражданство, отбирали по ускоренной процедуре прямо на пограничном переходе. Глядя на экран, где колонну задержанной гнали по шоссе, я покачал головой. Ничему людей истории не учат даже забавно. Неужели забыли про армян и грузин в Москве? Любая попытка дестабилизировать положение всегда заканчивалась кровью. Маги не миндальничали, без колебаний заливали улицы боевой магией. Подумав об этом, я нахмурился. Ну да, только вот что-то в Златограде в последнее время с этим плохо. хотя с другой стороны перекрой митингующие проезжую часть их бы сразу пустили в расход даже либерально настроенный мамонтова не потерпит подобного пунктик насчет порядка в городах у магов сохранился на подсознательном уровне со времен магических зон в этом отношении кланы действовали почти одинаково на сегодняшний день сумма ущерба оценивается в 3 миллиарда юристы банка настаивают что данные могут быть сфальсифицированы и не отражать нынешних реалий суммарной оценки на основе конъюнктуры ослабленного рынка. «Многие облигации уже не стоят ничего», — говорила миловидная ведущая в «Голубой рубашке» на следующем канале. Прислушался, когда вник чуть не расхохотался. О, дают затейники. Владители Санкт-Петербурга Прохоровы обнаружили на квартире одного бывшего чиновника некие документы, где среди прочего указывались счета. Что любопытно. Владельцем выступал не один человек, а некий кооператив, организованный бывшими питерскими функционерами в коммерческое сообщество. Финансисты водного клана изучили бумаги и успешно вычислили, где в настоящий момент хранятся немалые суммы. Родиной припаркованных средств оказалась Швейцария, кто бы сомневался. Дальше дело техники. Банку предъявили претензии заодно и правительству конфедерации, известной на весь мир своим нейтральным статусом. в ответ получили отказ и желание затянуть время в юридических разборках глупцы считали себя неуязвимыми и достаточно защищенными за слишком многих финансовых потоков сходившихся в этой небольшой европейской стране в том числе любители элитного шоколада и шикарных хронометров имели дела с несколькими колдовскими кланами а также компаниями входящими в пол собственности правящих родов думали это их достаточно защитит недооценка угрозы в чистом виде Прохорова вышли на Орловых и Строгановых, рассказали о спрятанных деньгах и великодушно предложили поделить пирог. А те и рады. Кто откажется от случайной халявы? Три клана выдвинули жесткие требования с условием выплаты не только выведенных денег, но и обязательные выплаты штрафной компенсации. Швейцарцы пока ерепенились, но, похоже, это ненадолго. Наши возьмут свое. Или на месте Альпийских долин в скором времени будет гигантское озеро. на одну половину покрытый толстым слоем льда а на другую пленкой жирного пепла круто зашли с козырей судебные волокки это не прокланы я отхлебнул чай и захрустел новой порцией крекеров вдогонку к последней новости богатые из разоренной европы в том числе и швейцарии активно скупали вид на жительство в землях русских колдовских кланов тем самым претендуя в дальнейшем на получение полноценного гражданства забавный выверт судьбы Ситуация развернулась на 180 градусов. Я зевнул, махнув рукой. Дальше. Экран мигнул, картинка сменилась, шла передача или ток-шоу не разберешь о нашумевшем происшествии в Екатеринбурге. Что произошло? Случай из разряда анекдотичных. Секта хришнаитов организовала концерт на Центральном городском стадионе. Обрабатывали дуралеев, между делом собирая пожертвования. Люди шли добровольно, несли деньги. Никто не заставлял, пистолетами не угрожал. Каждый имеет право распоряжаться собственными накоплениями. Хочешь отдать кровно заработанный непонятно кому? Да, пожалуйста, твое право. Хочешь – пожертвуй, хочешь – трать на себя, хочешь – сходи на концерт рэпера или открытие бургерной. Никаких запретов. В этом отношении кланы давали абсолютную свободу выбора. Традиция, пришедшие из старины времен становления дивных земель. Специфика закрытого социума. Подданные приходили уходили, потому как держать насильно слишком непродуктивно. Свобода и в то же время жесткий порядок. Патриархи понимали, что создавать тюрьму невыгодно, найдут способ сбежать. Воины солдаты – другое дело, как и сами клановцы, входившие в ближний круг. Там шло целенаправленное воспитание. Для обычных жителей правила другие. Могли делать что им угодно в рамках закона. правды и прав и возможности они имели несравненно меньше. Но там уже свои особенности. Главное другое – нет мозгов и воли противостоять банальному внушению – твои проблемы. Проповедники не делают ничего запрещенного не используют магию не применяют препараты действуют исключительно словом убеждения вот если начнут использовать что- то запрещенное тогда да хранители живо подвесят за причинное место прямое насилие над волей запрещено такова философия кланов да не похоже на обычные социально общественные отношения другая культура другой менталитет другая этика и мораль со своими плюсами и минусами. Своих защищали, это правда, но не делали это от них самих. Прозвучит странно, но таковы реалии. Никто не мешает быть человеку дураком. На первый взгляд перекручено, противоречит другим установкам. Но это лишь так выглядит. На самом деле система достаточно гармонична и уравновешена. В любом случае скандал в Екатеринбурге в очередной раз обнажил пропасть между обычными людьми старой формации и колдунами. Когда одна тетка, участница концерта, заявила, что кришнаиты отобрали у нее деньги, офицер-маг из хранителей спросил, показывая документ, «Это ваша подпись? Вас ее заставили сделать под угрозой применения насилия?» На женском лице последовательно промелькнули выражения изумления, шока, возмущения и злости. Тетка открыла рот и яростно заорала, требуя вернуть ей деньги, которые она сама недавно передала лысым проходимцам в оранжевых балахонах. Ну и началось. Общественность встала на дыбы, пошло-поехало. Многие заступались за тех, кто захотел вернуть деньги обратно. Кришнаиты, разумеется, заявляли, что пожертвование сделано добровольно и что никаких магических мер воздействия ими не применялось, что могли подтвердить маги, присутствующие среди патрульных хранителей. А слабая воля и дурость не наказуемы. С последним колдуны, в общем-то, не спорили, что поделать их самих так воспитывали, каждый индивид отвечает за себя, тем самым, по сути, выступив на стороне сектантов. что не помешало людям требовать некой справедливости. Перепалка набирала обороты и грозила вырасти в неслабый скандал. Короче, цирк с конями. «Глупость ничем не лечится», — пробормотал я, выключая телевизор. «На сегодня достаточно новостей». В ту же секунду подал сигнал инком. Мазнул взглядом по экрану. «А вот и вести с наших исследовательских полей. Похоже, проклятый день никогда не кончится». Нажал на кнопку «Принять». «Слушаю вас, профессор Кнабе».